В 1946 году композитор Федерико Морена Тороба, так тесно связанный с судьбами членов нашей семьи, организовал собственную труппу для исполнения Сарсуэл, которая должна была на протяжении двух лет гастролировать в Пуэрто-Рико, Мексике и на Кубе. Мои родители участвовали в этом предприятии. Этот период оставил смутный след в моей памяти, возможно, потому, что я чувствовал себя очень несчастным из-за отсутствия отца и матери. Их турне заканчивалось в Гаване, после чего трупа должна была вернуться в Испанию. Но мои родители, влюбившиеся в Мексику и, в свою очередь, снискавшие горячую симпатию мексиканской публики, решили оставшееся до возвращения на родину время провести там. Мексиканские друзья и поклонники принимали их так восторженно, что родители пришли к отважной идее организовать собственный театр и обосноваться в Мексике. Они вызвали меня и сестру, и в декабре 1948 года мы в сопровождении тети Аниты отплыли из Бильбао на корабле «Маркиз Докумилос» в знак прощания с берегами Испании Я пил «Аршат» — прекрасный прохладительный напиток из миндаля. Когда через 17 лет я вернулся в Испанию, то первым делом вновь выпил «Аршат». Что может быть прекраснее для двух маленьких детей, нежели месячное путешествие на корабле? С нами вместе плыли еще 20 ребятишек из разных стран. Мы проводили вместе все время. Каждый день встречались в ресторане, смотрели кино, торчали на танцах, проказничали, играли на верхней палубе. Это было чудесно. 6 января, в День Трех Царей, нас поразило, как это верблюду, слону и лошади удалось добраться до нас по морю, но в этом возрасте, в конце концов, все кажется возможным. И мы поверили, что так оно и было. Наш корабль причаливал в нескольких портах Северной Португалии, потом мы отплыли в направлении Карибских островов, останавливались в Кюрасао, Венесуэла, в Пуэрто-Рико и, наконец, в незабываемом месте, где с тех пор мне больше не довелось побывать — на Кубе. Вид, открывшийся при вхождении корабля в гавань, восхитил нас невероятно. В Гаване мы простояли три дня — В последние годы я получал приглашение выступить там, надеюсь, в скором времени это и произойдет. Однако я не отправлюсь туда, пока не получу одобрения моих друзей, покинувших Кубу. 18 января 1949 года, как раз за три дня до моего восьмилетия, мы прибыли в мексиканский порт Веракрус. Корабль должен был всю ночь простоять на якоре в гавани, покуда таможенники не проверят на борту документы. Но мои родители разыскали моторную лодку и прибыли встречать нас на ней. Отец отрастил усы, и когда лодка пристала к кораблю, сестра стала кричать ему, что вовсе не одобряет его внешний вид. Оно, конечно, встреча с родителями переполняла радостью и сестру, и меня». Из порта мы поехали в Мехико, где теперь жили родители. Сезон Сарсуэлы был в разгаре, а мы, дети, пошли в американскую школу. У мамы родилась идея открыть первоклассный магазин по продаже детской одежды, импортируемой из Испании. Но до открытия магазина и обустройства квартиры, расположенной над ним, прошло немало времени. В те дни нас опекала Эспиранса, Пиланча Васкис, женщина, бывшая одним из лучших друзей не только отца и матери, но и моим тоже. Эту дружбу прервала только ее недавняя смерть. С Эспирансой жили племянница и два племянника. Вместе с ними мы прекрасно проводили время. Через несколько месяцев и наше жилье, и магазин на улице Делос Инсурхентес, 299, были готовы. Позже мы перебрались в здание, находящееся за несколько кварталов от первого нашего дома, а потом переехали еще раз в очень старый дом традиционной мексиканской постройки, который носил название... Эдифисио Кундеса. За исключением краткого перерыва, я прожил в нем до 21 года. Хотя я и продолжал ходить в американскую вензорскую школу до конца учебного года, английский мне так и не дался. Курс английского языка там преподавали, но времени, проведенного в школе, оказалось для меня слишком мало, чтобы достичь хороших результатов. В следующем году я начал посещать Мексиканский институт. Вот тут-то и настало для меня золотое времечко, хотя счастье мое было связано вовсе не с учебой. Я страстно любил футбол и почти каждый день участвовал в двух матчах. Наш учитель Альберто Гадинес был так предан этой игре, что всех мальчиков своего класса, входивших в спортивную команду, старался во что бы то ни стало перевести в следующий класс, чтобы мы оставались вместе». Он даже разрешал нам переодеваться в спортивную форму на последних минутах каждого урока, и мы гоняли мяч все 15 минут перерыва. Я был вратарем. В среднем мы играли 2-2,5 часа в день. Команда поднялась до такого уровня, что из нее потом вышли три профессиональных игрока, в том числе Хосе Луис Гонсалес, который стал футболистом международного класса и выступал за национальную команду на двух чемпионатах мира. У испанских мальчишек есть обычно две заветные мечты – стать футбольным вратарем или ториадором. Когда мне было около 14 лет, я пошел с приятелем на небольшой тьентаз, тренировочную арену, попробовать свои силы. Бычок, с которым я должен был сразиться, ростом был не больше взрослого дога, но я испугался. А вдруг, если он сильно ударит меня, это обнаружат мои родители? Бычок погнался за мной, повалил на землю. В результате я решил остаться вратарем. Тогда же мое внимание начали притягивать спектакли-труппы, организованные родителями. По воскресным дням, а иногда и в середине недели, несмотря на то, что утром надо было идти в школу, я отправлялся в театр, где играли отец и мать. Кроме участия в своих спектаклях, они выступали еще и с испанской труппой «Кавалькада», программы которой включали номера из «Сарсуэл», «Танцы фламенко» и «Чтение стихов», обычно из «Гарсия Лорки». Однажды родители устроили песенно-танцевальный конкурс для детей. Я принял в нем участие, исполнив испанскую песню в стиле фламенко, которая называлась «Тани». Мне было тогда 8 лет, я ходил в коротких штанишках и был очень упитанным. Мама заметила, что во время пения... Одно ухо у меня сильно покраснело, и нечто подобное время от времени происходит со мной до сих пор, если я перегреюсь, переутомлюсь или просто почувствую какую-то неловкость. Победив в конкурсе, я получил приз — книжки и футбольный мяч. Но какой-то мальчуган заплакал от того, что не он выиграл состязание, и я отдал ему все награды. Так состоялся мой дебют в западном полушарии. В Мексиканском институте я всегда вызывался петь, когда набирали школьный ансамбль. Мой сольный репертуар ограничивался гранадой, и ребята, привыкшие часто слышать ее в моем исполнении, прозвали меня гранатцем. Иногда для участия в Сарсуэлах требовались дети, тогда и мы с сестрой попадали на службу. Таким образом, я начал постигать основы театрального дела в раннем возрасте. Я сидел на оркестровых и сценических репетициях. Видел работу постановочных и пошивочных цехов, ставил ноты на пюпитры в оркестровой яме. Мои родители сами были антрепренерами, поэтому я познал суровую действительность театрального мира вовсе не с парадной стороны. Сейчас я счастлив, потому что просто пою, мне за это платят и публика заполняет зал. В театре моих родителей спектакли играли отнюдь не всегда при аншлаге. Обычно кто-нибудь, отец или мать, отправлялся посмотреть из-за занавеса в зал и определял, насколько высок сегодня сбор. Но я не помню, чтобы опасения насчет малочисленности публики отражались на ходе представления. Мои родители были истинными артистами и всегда играли в полную силу, И, к счастью, серьезных финансовых проблем у них и не возникало. Вскоре после нашего приезда в Мексику я и моя сестра начали учиться игре на фортепиано у прекрасного педагога Мануэля Барахаса. Мы много занимались дома, а дважды в неделю, после школы, отправлялись к нему на урок. Племянники-пиланчи тоже учились у него. Обычно тетушки прогуливались неподалеку, поджидая нас во время урока, И если урок шел плохо, то бараха скричал «Тетушки наверх!» Они должны были подняться и выслушать его ругань в адрес кого-нибудь из учеников. Провинившегося он наказывал так. Надо было полчаса или час стоять с вытянутыми руками, держа в них книги. Сейчас это кажется жестоким, но в то время считалось вполне оправданным. Тетушка Агустина наблюдала не только за нашими музыкальными занятиями. Родители, как всегда, часто гастролировали, то ли в мексиканских провинциях, то ли даже в других латиноамериканских странах. Однажды они провели 8 месяцев в Пуэрто-Рико, так что довольно долгое время мы оставались без них. Наша тетушка, несмотря на строгость, была замечательным человеком. Воспитатель чужих детей чувствует за них гораздо большую ответственность, чем за собственных. Особую требовательность Агусина проявляла в вопросах пунктуальности, поэтому если мои друзья начинали перекидываться бутылками с молоком, которые я купил на рынке, то я боялся выговора за разбитую бутылку ничуть не меньше, чем за опоздание хотя бы на несколько минут». В среду вечером тетушка обычно отлучалась из дому, и эти дни получили у нас название «пепельные среды». Мы тайком приводили друзей, чтобы вдоволь побезобразничать. Хорошо помню, как мы забавлялись состоявшим у нас на фортепиано бюстом. Один из моих приятелей бросал его в окно из нашей квартиры на третьем этаже, а другой должен был внизу поймать. Вообще, я вспоминаю Агустину и то время с величайшей любовью, и тетя действительно была для нас второй матерью.